Аптовик жил в собственном доме, не уступающем роскошью иному дворцу, принимал гостей в собственном имении на Лонг-Айленде, разъезжал на шикарной машине, учил детей в колледже. Возможно ли, чтобы такой человек прикарманил 300 долларов бедняка Назарина и не отдал ему мебель, хотя за нее уплачено? На всякий случай вито поручил Дженка Абанданта проверить у юристов, ведущих дела компании Дженка Пура, Так ли обстоит дело? И что же? Они подтвердили, что Назарин сказал правду. Все имущество оптовика было оформлено на имя его жены. Фирма по продаже мебели принадлежала корпорации, и оптовик не нес за нее личной ответственности. Да, он поступил непорядочно, взяв у Назарина деньги, когда уже знал, что объявит себя банкротом. Но так поступают сплошь до рядом. По закону?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 В котором сидела рабочая бригада, трое работяг. Они отрекомендовались техниками, отвечающими за состояние отопительных систем в районе города Алонг бич Молодой телохранитель из личной охраны Дона проводил их в котельную, сам Дон с женой и Соней гуляли в саду, дышали соленым морским воздухом. К большому неудовольствию Дона Корлеоне телохранитель позвал его в дом, Бригада, все трое, как на подбор, здоровенные битюги, возилась у котла. Установка была разобрана, детали в беспорядке валялись по всему полу. Старший, ражей детина, объявил голосом, недопускающим возражений. «Котел у вас ни к черту не годится. Хотите, можем собрать, наладить. Стоить будет 150 долларов. Работа, новые детали, плюс вам это зачтется как техосмотр».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 Там у нас в котельной работают монтеры. Я что не разберу, чего им надо. Ступай-ка, выясни. Шутка шуткой. Но он подумал о том, чтобы сделать сына своим заместителем. А когда прочишь человека на руководящую должность, его положено испытать. И не раз. Способ избранной Сонни не вызвал у его отца особого восторга. Он был чересчур груб, прямолинейный. Ему недоставала сицилийская утонченность. Соня оказался приверженцем дубины, а не рапиры. Ибо, услышав, чего требует бригадир, Соня мгновенно наставил на всех троих пистолет и приказал телохранителям всыпать им горячее. Потом заставил рабочих свинтить котел и убрать за собой помещение. Он обыскал их. Оказалось, они действительно состоят на службе в компании по усовершенствованию инженерного оборудования жилых домов, обосновавшейся в округе Суфок. Он узнал, кто владелец компании, а затем вышвырнул всю троицу наружу, туда, где стоял их грузовик. «И больше мне на глаза не попадаетесь», – напутствовал их Соня. «Головы поотрываю к свиньям собачьим». И ведь такое надувательство совершалось в рамках законность вот что произвело глубокое впечатление на доны корлеон определененно для человека его способности сыщтся место в мире куда заказаны были пути честному пареньку из бакалейной лавки и он предпринял шаги дабы утвердиться в этом мире так жил он до да поживал в поместье неподалеку от городка лонг бич Укрепляя свою державу и расширяя ее границы, вплоть до того дня, когда мировая война уже была позади, и турок Солодца, нарушив соглашение, ввергнул в войну державу доны Корлеоне, а его самого уложил на больничную койку.